Эпилог Морин исчез в тени, будто растворился в самой тьме, из которой был соткан. Люцифер вновь повернулся к тому же любимому окну, наблюдая за колышущимся морем лавы. Огонь вечный и неугасимый, как и его собственное существование. Он задавался вопросом, не наскучит ли Михею вечная борьба, не сломается ли он под тяжестью возложенной на него ноши. Ведь даже самые сильные демоны со временем угасают, превращаясь в жалкие тени самих себя. Владыка Ада ощутил легкое беспокойство, непривычное для него чувство. Он осознавал, что вкладывает слишком много надежд в этого юного демона, что его интерес к Михею выходит за рамки простой игры. Люцифер понимал, что рискует, ведь если Михей потерпит неудачу, Это станет ударом по его самолюбию, доказательством его слабости. Но он не мог остановиться. Жажда перемен, желание увидеть, как рушится привычный порядок, затмевали все остальное. Люцифер готов был пойти на все, чтобы пробудить себя от многовековой спячки, чтобы вновь почувствовать вкус жизни, пусть и такой извращенной и жестокой, как адская. Он закрыл глаза, вдыхая запах серы и гари. В голове мелькали образы. Михей, сражающийся с врагами. Михей, преодолевающий препятствия. Михей, одержающий победу. Люцифер усмехнулся. «Возможно, именно этот юный демон станет ключом к его освобождению. Тем, кто сможет разбить его оковы и подарить ему новую цель». А может быть, он просто станет еще одним разочарованием в бесконечной череде его существования. Время покажет. От автора. Читатель, прошу, напиши отзыв. Любому мнению буду очень рада.